Дома я оставалась революционным очагом Мартыновической волости Радомысльского уезда Киевской губернии. Это имело большое влияние на развитие моего революционного сознания. Таким образом, можно без преувеличения сказать, социальной классовой среда, с которой органически была связана моя семья, имела решающее влияние на формирование моей личности, на заполнение моей души и сознание чувства солидарности классовой родственнойстью, с бедностью, возмущением несправедливостью, угнетением и зарождением революционной действительной активности. Естественно, что в этой социальной среде важнейшим место занимала её первичная клетка семья, и внутри семьи наивоспитание. Социальное происхождение имеет важное значение, хотя само по себе оно ещё не обеспечивает высокое качество продукции человека. Даже на примере моей деревни я мог бы привести немало фактов оказывающих, как при одних и тех же корнях дерева вырастали фрукты со всеми нового качества и вкус. Хорошее социальное классовое происхождение, как важнейший объективный фактор, требует обязательного соединения с соответствующим субъективным фактором хорошими качественными семьями, прежде всего родителей, которые в большинстве имеют первенственно решающее значение в благотворно-положительном или пагубно-отрицательном воспитании своих детей. Дети, в том числе и с задатками таланта, могут развиться только в процессе воспитания и труда. Это зависит в первую очередь от самого ближайшего окружения в семье, от поведения семьи, родителей, от живого примера Воздействующего на ребёнка лучше всяких понуканий и жёстко воспитательных мероприятий. Иногда необходимы нередко неко система. Разумеется, большую роль играет и школа, о которой я ещё скажу. Несмотря на то, что мои родители были малообразованными, точнее, почти не грамотными, не обладали такими качествами по уму и такту, кто сумели воспитать своих детей именно в положительном духе. Я высоко оцениваю их роль в моём воспитании и позволю себе привести некоторые важнейшие факты и вещи общественно поучительный характер. Прежде всего я должен сказать об исключительном трудолюбии отца и матери. Мне довелось большую часть своей детской жизни видеть отца после аварии и травмы на заводе уже больным, с душераздирающим кашлем. И несмотря на свою болезнь, он ни минуты не мог сидеть без дела. Он всегда находил себе какую-либо работу по дому по дому, по коморе, где он время от времени переставлял, как ему казалось, более аккуратно скудные ресурсы продовольствия, картофеля и овощей, работая по столярному ремеслу и так далее. Иногда он решался уходить опять на сезонные заработки, в частности, летом на близлежащие цигельни, местные кирпичные заводы. Кое-что он зарабатывал, но болезнь его ухудшалась. Я и мой брат Яша помогали ему, работая вместе с ним, получая от хозяина цигельни по одной копейке за перенос 200 кирпичей на достаточно большое расстояние с сушилку и с сушилки к обжиговой напольной печи. Это, между прочим, была первая школа будущего министра промышленности и строительных материалов СССР.